А Шатабриану приписывала Дикционер philosophique» — философский словарь. Монтаня называла мсье де Монтень и упоминала о нем иногда рядом с Гюго. Про Мольера говорила, что он пишет для театра. Из Рассина выучила знаменитую тираду «Эпенно сортиен де пор де Тразенес». Едва мы вышли из Трезанских ворот.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 И не подозревая никакого другого значения в этих сказках. Подозревал ли сам француз, бог знает. На вопрос ее об этой религии древних он, наморщив лоб, с важностью отвечал ей. Де бетиз. Мы сед бе девулька де вевоан дголь Экоте. Глупости. Но у этого дурака вулкана должно быть было глупое выражение лица. Слушайте.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 Он похлопал их одну об другую, пыль поднялась облаком, как дым, и торжественно осенила голову педагога. Первая книга была идилии Геснера. «Гуд», — сказал немец и с наслаждением прочел идилию о разбитом кувшине». Развернул вторую книгу «Годский календарь» 1804 года. Он перелистывал ее, — Там династии европейских государей, картинки разных замков, водопадов. — Sehr gut, сказал немец. — Третья Библия. Он отложил ее в сторону, пробормотав набожно. — Нань. Четвертая юнговы ночи. Он покачал головой и пробормотал. — Нань. Последняя — Вейс. И немец торжественно улыбнулся. — Habe Икс. Вот, нашел! — сказал он.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 И я когда-то учился. Помню, учили и по латыни, и римскую историю. Еще и теперь помню. Там консул этот, как его, ну, черт с ним. Помню, я о реформации читали, и эти стихи. Беатус или. как дальше? Пуэр, пуэри, пуэра. Блажен тот, отрок, отрока, отроку. Нет, не тот, черт знает, все перезабыл.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 Он иногда приходил к Елизавете Александровне, но она никогда не успевала расшевелить в нем откровенности. Он всегда был в беспокойстве, чтоб не застал дядя и не разыграл с ним опять какой-нибудь сцены, и оттого всегда сокращал свои визиты. Был ли он счастлив? Про других можно сказать в таком случае и да, и нет, а про него нет. У него любовь начиналась с страданием.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 — Нет, так. — Нет, скажите, у вас была какая-то мысль. Александр упрямился, она настаивала. — Я думал, что для полноты нашего счастья недостает... — Чего? — с беспокойством спросила она. — Так, ничего, мне пришла странная идея. Юлия смутилась. — Ах, не мучьте меня, говорите скорее, — сказала она. Александр задумался и говорил в полголоса, как будто с собой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 Пришли к тому, как убрать комнаты. Александр предложил обратить ее уборную в свой кабинет, так, чтобы это было подле спальни. «Какую же мебель хотите вы в кабинет?» – спросила она. «Я бы желал орехового дерева с синей бархатной покрышкой». «Это очень мило и не марко. Для мужского кабинета надобно выбирать непременно темные цвета. Светлые скоро портятся от дыма. А вот здесь, в маленьком пассаже, который ведет из будущего вашего кабинета в спальню, я устрою баскет. Не правда ли это будет прекрасно? Там поставлю одно кресло, так, чтобы я могла, сидя на нем, читать или работать и видеть вас в кабинете. «Недолго мне так прощаться с вами», — говорил прощаясь Александр. Она зажала ему рот рукой. На другой день Александр отправился к Лизавете Александровне открывать то, что ей давно было известно, и требовать ее совета и помощи. Петра Ивановича не было дома. — Что ж, хорошо, — сказала она, выслушав его исповедь. — Вы теперь не мальчик. Можете судить о своих чувствах и располагать собой. Только не торопитесь. Узнайте ее хорошенько. Ах, Матант, если б вы ее знали, сколько достоинств! Например, она так любит меня. Это, конечно, важное достоинство, но не одно это нужно в супружестве. Тут она сказала несколько общих истин насчет супружеского состояния, о том, какова должна быть жена, каков муж. — Только погодите, теперь осень наступает, — прибавила она, — съедутся все в город. Тогда я сделаю визит вашей невесте. Мы познакомимся, и я примусь за дело горячо. Вы не оставляйте ее. Я уверена, что вы будете счастливейший муж. Она обрадовалась. Женщины страх как любят женить мужчин. Иногда они и видят, что брак как-то не клеится и не должен бы клеиться, но всячески помогают делу. Им лишь бы устроить свадьбу, а там новобрачные как себе хотят. Бог знает, из чего они хлопочут. Александр просил тетку до окончания дела ничего не говорить Петру Ивановичу. Промелькнуло лето, протащилась искушная осень. Наступила другая зима. Свидания Адуева с Юлией были так же часты. У ней как будто сделан был строгий расчет дням, часам и минутам, которые можно было провести вместе. Она выискивала все случаи к тому. Рано ли вы завтра отправитесь на службу, спрашивала она иногда, часов в А в 10 приезжайте ко мне, будем завтракать вместе. Да нельзя ли не ходить совсем, будто вот уж там без вас как же, отечество, долг!» — говорил Александр. «Вот прекрасно! А вы скажите, что вы любите и любимы. Неужели начальник ваш никогда не любил? Если у него есть сердце, он поймет. Или принесите сюда свою работу. Кто вам мешает заниматься здесь?» В другой раз не пускала его в театр, а к знакомым решительно почти никогда. Когда Елизавета Александровна приехала к ней с визитом, Юлия долго не могла прийти в себя, увидев, как молода и хороша тетка Александра. Она воображала ее так себе теткой, пожилой, нехорошей, как большая часть теток, а тут, прошу покорнейше, женщина лет двадцати шести, семи и красавица. Она сделала Александру сцену и стала реже пускать его к дяде. Но что значили ее ревность и деспотизм в сравнении с деспотизмом Александра? Он уж убедился в ее привязанности, видел, что измена и охлаждение не в ее натуре, и ревновал, но как ревновал? Это не была ревность от избытка любви, плачущая, стонущая, вопиющая от мучительной боли в сердце, трепещущая от страха потерять счастье, но равнодушная, холодная, злая. Он тиранил бедную женщину из любви, как другие не тиранят из ненависти. Ему покажется, например, что вечером при гостях она недовольно долго и нежно или часто глядит на него, и он осматривается, как зверь кругом, и горе, если в это время около Юлии есть молодой человек. И даже не молодой, а просто человек, часто женщина, иногда вещь. Оскорбления, колкости, черные подозрения и упреки сыпались градом. Она тут же должна была оправдываться и откупаться разными пожертвованиями, безусловной покорностью. Не говорить с тем, не сидеть там, не подходить туда, переносить лукавые улыбки и шепот хитрых наблюдателей, краснеть, бледнеть, компрометировать себя». Если она получала приглашение куда-нибудь, она, не отвечая, прежде всего обращала на него вопросительный взгляд, и чуть он наморщит брови, она, бледная и трепещущая, в ту же минуту отказывалась. Иногда он даст позволение. Она соберется, оденется, готовится сесть в карету, как вдруг он по минутному капризу произносит грозное вето. И она раздевалась, Карета откладывалась. После он, пожалуй, начнет просить прощения, предлагает ехать, но когда же опять делать туалет, закладывать карету? Так и остается. Он ревновал не к красавцам, не к достоинству ума или таланта, а даже к уродам, наконец, к тем, чья физиономия просто не нравилась ему. Однажды приехал какой-то гость из ее стороны, где жили ее родные. Гость был пожилой, некрасивый человек, говорил все об урожае да о своем сенатском деле, так что Александр, соскучившись слушать его, ушел в соседнюю комнату. Ревновать было не к чему. Наконец гость стал прощаться. «Я слышал», — сказал он, — «что вы по средам дома. Не позволите ли мне присоединиться к обществу ваших знакомых?» Юлия улыбнулась и готовилась сказать «прошу», Как вдруг из другой комнаты раздался шепот, громче всякого крика ⁇ Не хочу! ⁇⁇ Не хочу ⁇ торопливо вслух повторила Юлия гостю, вздрогнув.